«Глава одиннадцатая. Брайан. Если у тебя достаточно большой бизнес, понятие отпуска всегда будет условным. Да, отправляясь на острова, я завершил крупную сделку, а всю текучку передал ассистентам, заместителям и помощникам. И все же дела требовали моего ежедневного участия. Отвечать на самые важные письма, быть в контакте с ключевыми фигурами бизнеса, в общем, что называется, держать руку на пульсе». Так что каждый день, чаще всего вечером, я на несколько часов уединялся в своем кабинете, чтобы поработать. И все присутствующие в доме знали, в это время беспокоить меня не стоит. Бизнес требует предельной сосредоточенности, и заниматься им, параллельно решая какие-то мелкие вопросы или ведя пустые разговоры, невозможно. Тем удивительнее было, когда в кабинет постучали и, не дожидаясь ответа, вошли «Кристофер, мой брат». «Что бы это ни было, давай обсудим через три часа», — хмуро сказал я. «Это бесцеремонное вторжение и нарушение всех наших негласных правил меня уж точно не обрадовало». «Нет», — твердо сказал Кристофер, — «мы обсудим это сейчас». Вид у него был решительный и упрямый. Я вздохнул, черт возьми, как в детстве. Мы с братом всегда были разные, может, потому что он старше, а я младше. Он всегда был серьезным, ответственным и упрямым. «Пер на пролом, обостренно чувствуя несправедливость и всегда стараясь получить свое. Ему не хватало гибкости, умения договариваться, да и вообще умения разбираться в людях. Когда мы подросли, я был почти уверен, что с таким подходом он свернет себе шею. Но нет, год шел за годом, а эта его стратегия работала. Он не был готов прогибаться под людей и вообще под этот мир. И как-то так получилось, что и люди, и мир прогибались под него». Я же действовал иначе, легко знакомился с людьми, легко входил с ними в контакт, да и бизнес строил с учетом маленьких человеческих слабостей. Если кто-то хочет, чтобы его имя шло первым, да ради бога, я с радостью пойду на эту уступку. Если, конечно, выиграю от этого в деньгах. А еще у нас с братом не было ни одной совместной сделки. Никогда, ни разу. Мы даже не обсуждали такую возможность, и это было правильно». Возможно, поэтому нам удалось сохранить теплые семейные отношения, несмотря на то, что мы такие разные. И это я считал одним из наибольших наших достижений. После того, как умерли родители, у нас не осталось никого ближе друг друга, и эти отношения следовало беречь. Я отложил ноутбук. «Поработать все равно не удастся». «Если уж Кристофер решил, что разговор с младшим братцем нужно провести сейчас, он состоится именно сейчас, даже если стены начнут рушиться, а я буду отбиваться». «Что-то случилось?» — устало спросил я. Кристофер прошел вглубь кабинета и уселся на диван. «Надеюсь, что нет, и очень хотелось бы, чтобы не случилось». «Ты о чем?» — не понял я. «Я о Кэролайн». «Кэролайн?» — я удивленно вскинул брови. «Извини, не понимаю тебя». «Да все ты понимаешь!» — раздраженно сказал Крис. «Или ты думаешь, что я тебя плохо знаю?» «Да ты сделал охотничую стойку, как только здесь появился!» «Ну, возможно, я обратил на нее внимание. В конце концов, она симпатичная девушка и, кстати, совершеннолетняя. Но не думаешь же ты!» «Это ты не думаешь!» — почти выкрикнул Крис. «Вообще, мать твою, не думаешь!» и ведешь себя так, будто Кэролайн, одна из твоих прожженных моделек или аристократок. Кажется, мой братец действительно зол. Послушай, Крис, я вовсе не... Нет, это ты послушай. Девчонка уже влюблена в тебя по уши, и ты не настолько слеп, чтобы этого не заметить. Вместо того, чтобы посоветовать ей и думать забыть об этих глупостях, ты постоянно трешься возле нее. А вчерашняя выходка... «Да ты набил морду парню, который просто оказался рядом с ней. Знаешь что?» Тут уж я разозлился. «Он не просто оказался рядом с ней. Он, черт возьми, ее лапал, и ей это не нравилось. И если уж ты так следишь за своей падчерицей, то лучше бы отгонял от нее вот таких хищников. И вообще, с чего ты взял, что я причиню ей зло? Может быть, у меня к ней чувство?» «Чувство, твою мать!» Обычно спокойный Крис вдруг рассверепел. «Может быть, серьезные чувства? Может, ты собираешься бросить всех своих потаскушек, жениться на ней и родить трех чудесных карапузов?» Я промолчал. Было совершенно очевидно, что ничто подобное в мои планы точно не входило. «Ты ничего не можешь ей дать, Брайан!» «Тихо, но серьезно», — сказал Крис. «Ты можешь только забрать» разбить ей сердце, оставить несчастной. И если ты хоть на секунду позволишь себе быть честным с самим собой, ты поймешь, что я прав. Мне много что хотелось высказать братцу, что это не его чертово дело, что Каролайн не его собственность, а взрослая и вполне себе совершеннолетняя девушка, и что я, черт возьми, ни разу не позволил ничего лишнего с ней. Хотя, видит Бог, к этой девушке меня тянуло просто нечеловечески, но я промолчал. Крис был не в том состоянии, чтобы слушать, а главное — слышать разумные аргументы. Он поднялся с дивана и направился к выходу. У двери остановился. «Если она тебе хоть немного дорога, я надеюсь, что это так. Уезжай!» «Гонишь меня из моего же дома?» — хмыкнул я. «Как знаешь», — пожал плечами Крис, — «если не уедешь ты, уедем мы». «Коротко и ясно. Мой брат все проблемы решает». Именно так.